Прощение. Прощать друг другу обиды нас учит Христос. И, как обычно, учит собой. Научитесь от меня. Подвиг человеческого прощения он совершает в первую очередь сам, как Бог и как человек. Христос взял на себя бремя всякого греха, чтобы простить всякий грех. Чтобы никто не сказал, стыдясь и отчаиваясь, «Я так оскорбил Господа моего, что не стою прощения». Нет. В какую бы бездну ни пала душа, он уже исчерпал собой и эту бездну. В каком бы аду ты ни очнулся, раскаиваясь, он рядом. Он всегда рядом. И прощает он не так, как прощает властный и надменный господин, который пинает с брезгливостью стоящего на коленях виноватого раба и цедит сквозь зубы «С глаз уйди!» И не так, чтобы выторговать за свое прощение великие дары, жертвы и словословия и не так, чтобы попрекнуть, мол, гореть бы тебе в аду без меня, ну ладно уж, живи, а так, чтобы своим прощением еще до раскаяния прикрыть человека от справедливого наказания, дать ему шанс опомниться и ввести в свою радость раскаявшегося, щедро даря ему и милость, и покой, и любовь.